Глава 13. Дни завертелись жгучим вихрем больших и мелких событий. Я еле-еле всюду успевала. У меня ведь и ремонт в квартире и регулярные стычки на работе на фоне все увеличивающейся нагрузки и постоянные переговоры с рабочими и поиск материалов. Кто бы в мое время мог подумать, насколько тяжело сделать ремонт одинокой советской женщине? Лев Юрьевич не обманул и красный деревщик и дал. И вот ранним тихим утром, когда я перед работой забежала в квартиру на ворошилова глянуть, что еще не доделали нанятые уборщицы, в дверь позвонили. На пороге стоял пожилой хмурый мужичок-боровичок с кустистыми бровями в старенькой кепке. Его синий и видавший виды, но чистенький комбинезон был весь в мелких аккуратных заплатках. Звали его Фадей Михайлович, и был он мастером-столяром-краснодеревщиком. Пройдя по квартире с видом Наполеона, мастер попыхтел, покряхтел, поворчал и нахмурился. «Чё это паркет так покорёжили?» Михалыч брезгливо ковырнул кусок скукожиной паркетиной в маленькой комнате, достал из одного из многочисленных карманов комбинезона складной метр и замерил высоту образовавшейся дырки. «Ой ты, сатана какая! Вот рукожопа эта тюти! Но стяжка хоть осталась крепкая, и то славно!» Михалыч поковырял еще в нескольких местах, сердито пнул большой кусок спрессованного бруса и переместился в угол комнаты, где повторил весь ритуал сначала. Пнул, поворчал, замерил, поворчал. Затем прошел на середину комнаты, затем в другой угол. Мастер метался по разрушенной комнате, как сердитый шмель над клумбой, а я покорно следовала за ним и с замиранием сердца созерцало его священное действие. «Твою ж мать!» — сердито почесал затылок Михалыч над паркетом, когда мы переместились в большую комнату. Зачем-то попрыгал, прислушался и вынес вердикт. «Ай, ладно, на лаги посадим и дюбелями счалим, да». Я выдохнула. Не знаю, что имел в виду Михалыч. «У нас лаги — это помехи, но ему видней». Уверенность мастера постепенно передалась и мне. «Я повеселела. Значит, не все так безнадежно, раз лаги на дюбеля». «Леха!» — крикнул Михалыч напарника. «Лать тут!» Леха оказался высоким, похожим на циркуль парнем. Он явно только приехал из деревни и приходился каким-то очень отдаленным родственникам Михалычу. Он постоянно краснел, стеснялся и мямлил, но указания мастера выполнял быстро и старательно. «Фадей Михайлович, скажите, а сколько времени нужно, чтобы сделать все это?» Осторожно спросила я и посторонилась. Пока мы с Михалычем осматривали остальное пространство в квартире, Леха уже выковырял части испорченных паркетин загнутым буквой «Г» ломиком в одной из комнат и сейчас тащил все это добро на мусорку. Но «Наскоряк здесь не выйдет, шибко порушили все. Но тянуть мы не будем», — дипломатично ответил Михалыч и вздохнул. «А за неделю хоть вы сможете закончить?» — продолжила допрос я. «Если петух не поет, значит, это курица!» — авторитетно гоготнул Михалыч. И я так и не поняла, что он имел в виду. Но переспрашивать мастера больше не решилась. А мастером, между прочим, Михалыч оказался замечательным. «Золотые руки». но при этом ужасным ретроградом. На все мои новации он демонстративно закрывал глаза, неодобрительно крякал и яростно пытался доказать, что все плохо и ничего не получится. Я вела с ним затяжные кровопролитные войны, которые напоминали пелопонесские битвы между демократическими афинами и суровой олигархической спартой». «Михалыч стоял насмерть, жестко подавлял любые признаки малейшего моего инакомыслия своим авторитетом, а то и крепким словцом. Но я упиралась последовательно и занудно, отстаивая каждый сантиметр ширины полок или высоты стеллажей. Плюс ореол авторитета Льва Юрьевича за моей спиной частенько помогал преодолевать невыносимый скепсис Михалыча, хоть и со скрипом». Плюс ореол авторитета Льва Юрьевича за моей спиной частенько помогал преодолевать невыносимый скепсис Михалыча, хоть и со скрипом. Так как в мастерской Михалыча трудилось несколько столяров, то в результате уже скоро моя квартира засияла новым, красиво выложенным свежим паркетом. Появились покрытые кирпично-красной морилкой огромные стеллажи. Я хотела чуть позже взять картонные коробки, обтянуть их одинаковой однотонной тканью и выставить на стеллажах. Так удобно хранить всякую всячину. Выглядит это довольно стильно и помогает избежать захламления. На подходе были гигантские шкаф-купе, кухонные навесные шкафчики и даже стол и табуретки на кухню. Причем удалось убедить Михалыча сделать их четко по моим эскизам, без всех этих модных бомбошек, шпилей, башенок, барельефных вставок и загогулин в стиле ампир. Терпеть не могу, вышеозначенные сборщики пыли в квартирах, хозяева которых весь день на работе, и не могут ежедневно бороться с пылью. В прошлой жизни у меня была одна знакомая, страшная любительница всевозможных пуфиков, козеток, ажурных этажерочек, бамбуковых столиков и китайских бумажных ширмочек. Так к ней в гости нельзя было зайти без риска сломать ногу или выколоть глаз, наткнувшись на что-то из этого хлама. А однажды наша общая подруга Милка так и свалилась с какой-то то ли банкетки, то ли венской скамеечки, и пришлось вести ее к травматологу. Сидела себе спокойно, и вдруг в сиденье схлопнулось, и она рухнула вместе с ним на пол. Еще и кофе пролила, прямо на новенький костюмчик Гуччи. Причем хозяйка квартиры страшно обиделась за сломанное старье, так как оказалось, что это антикварная вещь. Обои, кстати, я отхватила в небольшом пригородном магазине. Они там залежались, из-за блеклой почти однотонной расцветки их никто не брал. Я же с удовольствием такие купила. Они были невнятно молочного цвета с невыразительной кофейной тонкой полоской. Зато без анютенных глазок и узбекских ромбов. Так что, в принципе, отлично подойдут. Также удалось взять два мягких кресла и диван. Лев Юрьевич позвонил, и вуаля. Форма была неплохая, но расцветка, вырви глаз, пестрые до ужаса. Впрочем, вполне характерная для обивки мебели советского производства. Но я не расстроилась. В магазинах ткани были, хоть и немного, однотонные в том числе. И я купила большущий отрез плотной ткани цвета кремовой пудры. Видимо, из-за расцветки ее никто не брал. Найду обивщика, пусть перетянет. С окнами дело обстояло хуже, но тут со стеклами по-соседски помог Иван Тимофеевич. Видимо, он тоже мечтал, чтобы мой ремонт побыстрее закончился. А под конец ремонта пришли сантехники от Льва Юрьевича и установили унитаз, умывальник и ванну. Не импортные, но и не самого худшего качества. Осталось дождаться газовую плиту, купить кровать, и можно начинать жить. К сожалению, с плиткой на кухню, ванной и туалет не получилось, но я покрасила стены корабельной краской светло-нюдового цвета, вышло бюджетное и довольно миленько. Пусть пока будет так, когда-нибудь разживусь хорошей плиткой и переделаю. А еще в этой квартире была большая кладовка, которую с помощью Михалыча получилось переформатировать во внутренний шкаф. Вот с кроватью была беда, ассортимент в магазинах меня не впечатлял, металлические кровати с панцирными сетками и бомбошками я категорически отвергла. Более совершенные варианты разбирали, видимо, сразу и по большому блату. Намучившись с поисками, я придумала, как быть. Договорилась с Михалычем за отдельную плату, дорого гад взял, и он мне сделал прекрасную двуспальную кровать из дикой груши по моим эскизам». Матрас я долго искала, и в результате договорилась с обивщиком, что он мне сделает его вручную. В результате от денег Льва Юрьевича у меня осталось двадцатка, а до зарплаты еще ого-го. Никаких ковров этого бича советского быта и свидетельства достатка хозяина ни на полу, ни на стенах в моей квартире не предусматривалось, как и хрустальные посуды на видном месте. Все было минималистично, удобно и функционально. Осталось навести лоск, приобрести пару ярких диванных подушек, шторы и на этом пока все. С получки я решила прикупить ткань и сдать в ателье, чтобы пошили шторы. Почти все так делали. За всеми этими хлопотами я почти не реагировала на нападки милых сотрудниц. Они посчитали это за слабость и наглели все больше и больше. Я пока выжидала и не предпринимала никаких ответных действий. Мое время еще придет, и тогда ход сделаю уже я. Ожидаемая моя лекция в профилактории имела успех. И даже большой успех — Утомленные сухим канцелеритом о вредей профилактики сибирской язвы, краснухи и брюшного тифа, отдыхающие восприняли мой доклад с информацией из 21 века как Откровение свыше. Даже Сима Васильевна и Леночка записывали. В результате мы с ними расстались лучшими друзьями. Более того, я посоветовала Симе Васильевне иногда проводить выездные лекции перед рабочими на производстве или где-нибудь в колхозе. И на статистику хорошо влияет и людям просвещение какое-никакое. И вот, наконец, час икс настал, и я переехала к себе на квартиру. Кроме двух огромных стеллажей в комнатах и стола с табуретками на кухне, другой мебели еще не привезли. Но зато был матрас и одолженная у Вадика электроплитка. Идти второй раз к Петрову я струсила. А также кружка и кипятильничек, подаренные мне доброй Алевтиной Никитишной, простыни и полотенце. А главное, не было надоедливых соседей по коммуналке и жухлого Лидочкиного супруга. Красота? Жить вполне можно. И вот сижу я такая вся довольная и придовольная на матрасе и пью какао из единственной пока кружки. Настроение как в первый день отпуска, когда начинаешь осознавать, что жизнь удалась, причем очень даже неплохо. Я размечталась, представила, как постепенно буду обустраиваться, какие шторы закажу в ателье, как приобрету когда-нибудь красивую стеклянную вазу в тон к диковинным подушкам и шторам. Они должны быть контрастны остальному светло-пастельному пространству квартиры. Но я никак не могла решить, какой цвет лучше кроваво-алый, насыщенно-синий или темно-бордовый, а может быть даже ярко-желтый. Представляя, как будет у меня в квартире, я глубоко задумалась, что очнулась лишь от длинного настойчивого звонка в дверь. Недоумевая, кто бы это мог быть, я пошла открывать. На пороге стояли соседи. Иван Тимофеевич, Нора Георгиевна, Вадик, Наталья, все знакомые старушки, из которых я пока по имени знала только одну, и еще двое, мужчина и женщины явно семейная пара. Я напряглась, не понимая, что случилось. А Нора Георгиевна легонько ткнула Ивана Тимофеевича локтем в бок, и он сказал. — Лидия Степановна, вы только заехали, и мы очень рады, что у нас хорошая соседка. Позвольте же выразить надежду, что мы подружимся, как полагается, добрым соседям. А пока позвольте. Пока я пыталась сообразить, что происходит и как реагировать, каждый из соседей подходил, дарил мне что-то из вещей и сердечно, от всей души пожимал руку. А Наталья даже обняла на радостях. Иван Тимофеевич вручил мне красивый чайный сервиз. Нора Георгиевна подарила шерстяное покрывало темно-шоколадного цвета. Ого! Вадик дал складной ножик, куда входили ложка, вилка, штопор и пилочка, а еще подарил небольшой... Литры на полтора туристический котелок с крышкой. Наталья дала алюминиевую кастрюлю на 5 литров и две глубокие тарелки с голубым ободком по краю. Старушка по имени Варвара, отчество не знаю пока, подарила чайный гриб в трехлитровой банке, аккуратно накрытой вышитой салфеточкой. Вторая старушка дала вязаные носки и горшок с гортензией. Третья презентовала синий стеклянный графин и красную чашку в белый горошек. Мужчина и женщина, соседи сверху, Павел и Надежда, Алёхины, подарили чугунную сковородку и пузатый, громко тикающий будильник. «Будильнику я была особенно рада, теперь на работу точно не просплю». От предложенного чая соседи вежливо отказались и быстренько разошлись, а вот Нора Георгиевна ненадолго задержалась и прокомментировала. Вы же сейчас только въехали, Лидия Степановна, улыбнулась она. Зато, когда уж обживетесь, мы с удовольствием на новоселье придем, если пригласите. Оставив меня в задумчивости, она ушла. Я захлопнула дверь и осмотрела подарки в основном все вещи первой необходимости в хозяйстве. Груди тепло заныло. Вот какие же люди знают, что соседка только переехала и у нее еще ничего нет, сразу принесли кто-что смог, а в наше время. Каждый сам за себя. Сегодня в кабинете я была одна. Не знаю уж, по какому заданию и куда ушла вся эта бабская шайка, но я капитально блаженствовала. Вытащила чашку, вскипятила чаю и сидела с удовольствием прихлебывала ароматный чай и из-под тишка читала затертый томик «Граф Монте-Кристо». «Да, именно так. Я здесь записалась в библиотеку». Во-первых, больше информации в этом мире взять неоткуда. Во-вторых, я уже тысячу лет ничего такого простого и незамысловатого не читала. А в-третьих, тупо захотелось уйти в виртуальный мир, отрешиться от действительности. И вот сижу я такая, читаю, как вдруг скрипнула дверь. Я еле успела накрыть книгу листами бумаги. «Лида, у нас послезавтра заседание после работы». Зоя Смирнова, как обычно, излучала чрезмерный энтузиазм. «Приходи в обязательном порядке». А о чем заседать будем?» Вяло поинтересовалась я. «Как это о чем?» — тряхнула Зоя челкой. «Уже начинается посевная, нужно приготовиться». Вот засада. О брюшном тифе и сибирской язве я уже все знаю. Осталось только севообороты изучить. И будет мне полное безоговорочное счастье. Прошла еще пара дней, и Михалыч с Лехой в сопровождении двух балагуристых парней-грузчиков привезли всю мою мебель и расставили ее согласно моим пожеланиям. Грузчики, оглядываясь, пока Михалыч не видит, оживленно приняли бутылку портвейна в виде премиальных и отбыли в Исвояси. Я же не могла нарадоваться, что наконец устроилась, причем вполне даже неплохо, хоть и с минимальным, но комфортом. В связи со всеми этими метаниями я практически каждый день не успевала обедать. плюс диетическая еда из профилактории, плюс постоянный стресс от общения с коллегами по кабинету. В результате фигура Лидочки, если и была еще далека от стандартов 21 века, то к эталону 20-го начала приближаться. Неожиданно появился Иван Аркадьевич. Его долго не было. После того, как случился пожар, он уехал. Одни говорили, в Москву вызывали, другие утверждали, что в отпуск. Но это было не точно. Я как раз сидела за столом и, морщась от духоты из пёртого воздуха, расписывала баланс, как вдруг заглянула Аллочка и сообщила, что меня ожидает Иван Аркадьевич, и непременно. Увязая в сгустившемся от жгучего интереса конторских баб в воздухе, я прошла за Аллочкой в полуподвальчик. Иван Аркадьевич был на месте, сосредоточенно что-то писал. все как обычно. Лишь новая тоненькая морщинка между бровей свидетельствовала о том, что не все так прекрасно, как кажется. Лидия Степановна, приветствую, позволил обозначить легкую улыбку он. «У вас все хорошо? Как устроились? С квартирой? Решился вопрос?» Видно было, что вопросы он задает без интереса, а внутри его гложет какое-то беспокойство. «На все вопросы — да. Спасибо, Иван Аркадьевич», — улыбнувшись, кивнула я. «У вас что-то случилось? Чем я могу помочь?» «Так заметно?» — слегка нахмурился он. «Мне? Да. Не стала лукавить я». Да, честно говоря, есть одна проблемка. Тяжко вздохнул Иван Аркадьевич. Слушаю, чуть напряглась я. Опять едет очередная комиссия. Скрипнул зубами Иван Аркадьевич. Нужно срочно пару новых рад с предложений. Даже не знаю. Срок? Уточнила я. Две недели. Нахмурился Иван Аркадьевич и виновато посмотрел на меня. Не вопрос, обнадежила я. Есть у меня идеи, и не одна. Давайте я хорошо обдумаю и расскажу. Дня через 3 четыре «Я на вас надеюсь», — пристально взглянул на меня Иван Аркадьевич. «Буду ждать». Тем временем я зажила, как маленькая буржуйская хозяйка просторной двухкомнатной квартиры. В первую же свободную от бесконечных ремонтов субботу я решила сделать себе полноценный настоящий выходной, первый с момента моего попадания сюда, и в волю отоспаться. Вдруг в дверь позвонили. Я глянула на будильник. Девять тридцать утра. Кого принесло в такую рань в выходной? мои нехорошими предчувствиями, я накинула старые лидочки на халат и пошла открывать дверь. На пороге стояла рыхлая крупная женщина с большой сумкой, рядом с нею щуплый, похожий на гнома мужик, в мятых брюках и с двумя огромными чемоданами, а также мальчишка примерно старшего школьного возраста. «Лидка!» — воскликнула женщина, сверкнув металлическим зубом в улыбке, и полезла обниматься. «Сколько лет, сколько зим! Принимай гостей, племяха!» — крякнул мужик и, подвинув остолбеневшую меня, вошел в квартиру вместе с чемоданами. «А мы тут решили в отпуск съездить, путевку дали в санатории, а билеты только на завтра, на 5 утра. Так мы у тебя поживем пока, город посмотрим!» — прощебетала женщина и рявкнула сыну. «Ростик, паразит, разуйся сперва, куда поперся в грязных ботинках?» «Нам тут жить». «Эм...» Промямлила я, ошалев от напора. Первым порывом было выгнать незваных гостей к черту, Но я всегда старалась не давать волю эмоциям. Это какие-то родственники Лидочки. Ну, побудут они у меня немного. Зато, может, хоть что-то о Лидочке узнаю. Пора закрасить белые пятна в биографии Лиды. «Так...» «Хорошо, ты тут устроилась». Прошлась по комнатам женщина, внимательно заглядывая во все углы. «Толик...» «Смотри, какой хороший шкаф! Нам такой тоже нужен! Я тебе давно уже говорю!» Она открыла шкаф и внимательно осмотрела немногочисленные содержимое. Мужичок следовал за женщиной, ощупывая и ковыряя все. Глаза его возбужденно блестели. «Зина! Глянь, а краска-то корабельная!» — воскликнул он. «Литка, ты где такую краску урвала?» Я промычала что-то нечленораздельное, но мужичок уже меня не слушал, переключившись на стеллажи. «Зинка!» — Смотри, я тебе говорил, что брус нужен на семь. — Ой, какая кровать, гляди! — А ванны и унитаз новые. — Вот ты, Лидка, жируешь! — раздавались возгласы то мужика, то женщины. Побегав по квартире, Зинка всплеснула руками. — Так, хватит, охи-ахи. Ты, Лидка, кормить нас сегодня собираешься или как? Мы утром только молоко попили, а позавтракать не успели. Вздохнув, я поплелась на кухню готовить завтрак. «Я яичницу по утрам не ем», — заявила Зинка, категорически отодвигая тарелку. «Мне что посущественнее надо. Да и дяде Толе нужно мясо». «Есть котлеты», — осторожно сказала я. «О, котлеты! Котлеты я уважаю», — заявил дядя Толя. «Мечи на стол, Лидка! Слушай, а горчица есть?» Горчицы у меня не было. Пришлось доставать и разогревать котлеты, затем жарить картошку. Ну, девчули, такой стол накрыли. Потирая руки, вопросительно взглянул на супругу дяди Толя. Может, это? Я тебе дам это, ляпнула подзатыльник затыльник тетя Зина. Лишь бы нализаться с утра. Ну что ты, Зинка, законючил дядя Толя. Я ж по маленькой в гости приехали первый раз, как-никак. Но Зинка уперлась и не разрешила. Слушай, Литка, сказала мне тетя Зина, когда дядя Толя пошел на балкон покурить, и мы на кухне остались вдвоем. «Хорошо ты, смотрю, устроилась. Шурка, мамка твоя, всегда говорила, что толку с тебя не будет. А когда ты в город после того случая свинтила, так вообще считала, что ты совсем пропащая. Да я обиделась она крепко на тебя, что ты картошку сажать не приехала». «А я смотрю, ты ничего, так молодец даже». Я, пожала плечами продолжая мыть посуду. «Прическа, правда, не очень у тебя?» — не унималась тетка. «Надо отращивать, потом химию сделать. И покрасься в белый цвет. Красиво же будет». а то ты как подстреленная какая-то. Ну, ты же всегда не особо была». Я не ответила, вытирая тарелки и чашки кухонным полотенцем. «А знаешь, Лидка, пусть Ростик этот год поживет у тебя», сообщила мне вдруг тетя Зина, и тарелка выпала из моих рук и с грохотом разбилась. Жалко было до слез. Эту тарелку мне соседка Наталья только-только подарила. «Ну а что? Ты одна в двухкомнатной квартире. Куда тебе столько?» продолжала вещать тетя Зина. «А ему незачем в общаге жить, он же только поступил в ПТУ. Знаю я, чем там молодежь в общаге той будет заниматься. Сплошные танцы и девки. А у тебя, как не есть, все под присмотром», — польстила она мне. «Но я не могу», — начала я, но была категорически перебита. «И тебе веселее будет», — безапелляционно заявила тетя Зина, допила чай и протянула мне грязную чашку. «На, помой!» Мы же родственники, как-никак, Лида. Должны друг другу помогать. Отлично, сказала я и нарисовала улыбку. Мне как раз помощь нужна. Балкон нужно застеклить. Не откажусь. Как раз до завтра успеете. Ой, у Толика так спина болит, покачала головой тетя Зина. И еще мы в город хотели сходить. Нужно по магазинам пройтись. Так что ты на обед нас не жди. А вот на ужин голубцы сделай или вареники. Толя любит вареники с картошкой и салом. Проводив незваных гостей, которым нужно было в пять утра уже быть на железнодорожном вокзале, то есть вставать пришлось в три часа ночи, я решила еще немного покемарить. Затем нужно было сходить за продуктами в магазин, так как гости мало того, что все подъели, так и еще тетя Зина беспардонно попросила сделать бутерброды с собой, а то в поезде долго ехать. Что ж мы, голодные будем? Я провалялась примерно до 12 часов дня, вяло попила кофе, оделась и побрела в магазин. Продуктовый магазин находился недалеко, в торце соседнего дома, и я затарилась на несколько дней продуктами. Денег уже особо не было, поэтому я взяла кусочек докторской, грамм 150 маргарина, гречки, два брикетика творога и десяток яиц. Хлеб решила не брать, буду продолжать худеть. Когда я добрела домой, передо мной встал вопрос – Сначала сварить суп на завтра или лучше постирать после гостей. Стиральной машинки у меня еще не было, и я оттягивала ручную стирку, как могла. Отдохнуть мне опять не дали. Пришла еще какая-то лидина родственница. Назвалась Баба Марья. Оказывается, она регулярно ездила на базар продавать молоко и мед, а до автобуса было еще много времени. От кого-то она узнала, что у Литки есть квартира, и решила, что теперь каждое воскресенье будет останавливаться у меня до вечера». Бабу Марию я еле выдержала. Узнаю, какая зараза рассказала всем о моей квартире. Убью. Перед отъездом баба Мария сказала. «Ты в среду постарайся пораньше домой прийти. Дядя Игнат приедет на медосмотр, у тебя до вечера побудет. Что ж, ему полдня по городу слоняться? Я вытарещалась. Что за дядя Игнат? «А тетя Валя с дядей Петей приедут в субботу», — продолжила баба Мария. «Так ты бы их с автобуса встретила. Сумки у них большие, тяжело будет». В общем, баба Мария уехала, а я сильно начала опасаться, что мой дом уже превратился в проходной двор. И еще насущный вопрос — как отвадить всех этих родственничков? Поэтому в понедельник я пришла на работу хмурые и совершенно не отдохнувшие. Мой бабский коллектив, видимо, почувствовал мой настрой, потому что тетки спокойно пили чай, что-то там между собой чирикали и ко мне пока не лезли. А зря, я бы их еще... Я хмуро сидела за столом. Печатала очередное штатное. Да, машинку мне выдали новую. И мечтала, чтобы меня хоть кто-то зацепил. И лучше, если это будет жердей. И тут меня позвали на проходную. Звонила Сима Васильевна. «Лида». Ее голос был взволнованным. «Ты была права». «Что случилось?» Спросила я, подавляя зевок. «Ты говорила о выездных лекциях, помнишь?» «Ну да», промямлила я. и мое сердце как-то нехорошо сжалось. Так вот, сейчас у нас соцобязательства по пропаганде здорового образа жизни, и Минздрав требует отчетность по мероприятиям. А у нас показатели по городу самые низкие. Придется выездной лектории организовывать. Так вот, Лида, я хотела спросить, ты поедешь с нами, выручишь? «Я напишу письмо Бабанину, и тебя отпустят с работы. Это общественная работа, пропаганда. Вам тоже такие мероприятия для отчета нужны. Поэтому даже не переживай. Мы планируем сперва в Яблоневку, а затем в Дворище. Сегодня прямо сразу после обеда. Ты как, сможешь, как в тот раз, без подготовки выступить?» «Хорошо, Сима Валерьевна, вздохнула я. Смогу, конечно. С одной стороны, вот нафига оно мне надо?» А с другой стороны, это еще небольшой плюсик к общественной работе. Жопой чую, скоро тучи надо мной еще больше сгустятся. Нужно быть готовой, а то я что-то расслабилась. Погода во второй половине дня была хмурой-хмурой. Ветер аж сбивал с ног, неприятно толкал, рвал одежду. Хорошо, что сегодня я была не в духе с самого утра и надела джинсы, а не платье, как хотела сначала. И вдвойне хорошо, что волосы у меня сверхкороткие». За мной приехали прямо в депо, и мы погрузились в кузов ГАЗ-54. А Сима Васильевна села в кабину к водителю. Мы — это товарищи Громадушкин, который лекцию о чесотке читал, Иван Морозов, его лекции я благополучно пропустила, Лена и я. И вот мы затряслись по ухабам и рытвинам, и мои зубы застучали в такт. Дорога петляла, как удмурские узоры на скатерти. Когда, наконец, выехали за город... Погода еще ухудшилась. Я, оплотняя, закуталась в лидочке на пальтишко в рыжеглазной расцветке. Хотела уже выбросить, но пожалела. Вот и пригодилась. Дорога вдруг прыгнула направо, и грузовик резво поскакал промеж полей, покрытых короткой зеленоватой щетиной. Затем мы въехали в дремучий сумеречный лес. И ветви берез и ели яростно бились, стучали в кузов. А я жутко замерзла и мечтала, чтобы эта езда поскорее закончилась. Наконец показалась деревня. Аккуратные ряды домиков, расположенных квадратно-гнездовым способом среди цветущих плодовых деревьев, вроде как яблонь. Ветер срывал крупные белоснежные лепестки, кружил их, злобно бросал ароматные горсти в лицо. Я вспомнила, что сначала вроде должно быть село Яблоневка. Теперь понятно, почему оно так называется. Грузовик подъехал к сельскому клубу. Одноэтажное длинное здание сияло выкрашенными синей масляной краской рамами. Забор вокруг тоже был новый, свежеокрашенный, однако отсутствие штакетин наталкивало на мысль, что молодежь сюда часто ходит, и не всегда танцы заканчиваются мирно и толерантно. В битком набитом зале было не продохнуть. Мы потратили часа два, пока прочитали все запланированные лекции. Мужики-колхозники слушали неохотно, часто выходили покурить, но затем дисциплинированно возвращались, принося с собой в душный зал пары крепкой злой махорки. Так что к концу выступления дышать было абсолютно нечем. Когда лекции закончились, товарищ Еремеев и клубом все порывался нас напоить чаем. Еле-еле удалось вырваться. И вновь мы трясемся в кузове грузовика. Опять грунтовая дорога, обжигающий ветер и холод. Дворище произвело на меня неизгладимо тяжкое впечатление. черные покосившиеся избы, покореженные заборы или вовсе их отсутствие, какие-то убогие чахлые деревца, необработанные огороды. Деревня была вымирающая. Но не успела я задуматься, кому же тут мы будем читать лекции, как грузовик, сердито чихнув, подъехал к высокому плотному забору, окрашенному серой краской. Привратник распахнул ворота, и мы въехали внутрь. «Тюрьма, что ли?» — подумала я. Но тут грузовик остановился, мы вышли, и нас пригласили внутрь. Это оказался дом престарелых, но какой-то странный, полузакрытого типа. Аудитория в актовом зале была сильно возрастная. Старики и старухи в серых кофтах и телогрейках, с такими же серыми, выцветшими глазами, сидели на стульях и равнодушно смотрели на нас. И им нам предстояло в ближайшие два часа читать свои лекции. Я глянула на задний ряд и вздрогнула. Рима Марковна? Меня аж затрясло.